черный расизм. В высшей комсомольской школе на разных факультетах учились тысячи студентов из более чем пятидесяти стран мира. Светлана, моя жена, преподавала там фактически педагогику для всех, кто хотел быть воспитателем, учителем, детским работником. Часто она приводила к нам домой своих студентов из Африки, Азии, Латинской Америки. Мама моя, Анфиса Сергеевна, побаивалась их даже Руки ходила мыть после рукопожатий. Светлана смеялась, говорила, «Они же добрые, сердечные, милые!» Даже пригласила маму на вечер дружбы. Зал был переполнен. Вначале пели и танцевали студенты из ГДР, Венгрии, Польши, Италии, Франции, потом другие. Рядом с мамой посадили двух прелестных маленьких девочек. На факультете было много смешанных браков, студентов из Африки и Советского Союза. Так вот эти черненькие веселые дети были результатом эткого брака. Обе черненькие девочки были в центре внимания зала. К ним подходили, вручали конфетки, обращались по-русски Машенька, Настенька. Те хлопали в ладошки. Вот когда на сцену вышла оркестра из Гвинеи, Машенька на весь зал вскричала: Не люблю черненьких! Анфиса Сергеевна испугалась и обратилась с ней. Да что ты, Машенька, они же хорошие! Маша с сомнением покачала головкой. Она себя считала русской красавицей, и собственный цвет кожи ее не пугал. Жиганем Великий скульптор Сергей Коненков, за чьи руки Рокфеллер давал золото, после войны возвратился в Советский Союз и неустанно работал, вытесывал свои скульптуры. В 70-х годах, когда ему было уже 94 года, он решил сделать царский подарок комсомолов и подарить бюст Николая Островского, а также мраморную скульптуру Ленина, которую изваял. На церемонию в его дом на углу тогдашней улицы Горького, нынешней Тверской, он пригласил первого секретаря ЦК комсомола Сергея Павлова и других комсомольцев. Я тоже там был, тем более что скульптуру решили передать издательству «Молодая гвардия». Каненков встретил нас с радостью, да мы уже начали готовить книгу о нем. Он сказал, «Потрогай мускулы. Каждый день работаю» и закатил рукава. Мускулы у девяносто четырехлетнего воятеля были железны. Поговорили. «Мы знали, что скульптор не прочь выпить хорошего вина». А Толя Светликов, управляющий делами ЦК, приобрел бочонок прекрасного кокетинского вина. Вино разлили, не затягивая времени. Коненков провозгласил. «Ну, гонём! Жиганули. Потом еще раз жена забеспокоилась. «Сергей, может быть, хватит?» Он махнул рукой. «Я еще хочу спросить их». Зачем Гагарину разрешили летать? Он же национальное достояние, он же наш, Смоленский. И, подумав, добавил, да разве его удержишь? Затем обернулся ко мне. Гагарин же не божитель? Не, божитель. Он, конечно, туда же, на небеса, должен был уйти. Давайте помянем. гонем. Жена и не возражала. Триумфальное возвращение В 1968 году произошло великое событие. Вытащили из хлама и отреставрировали знаменитую Триумфальную арку в Москве. Она была воздвигнута в 1814 году, как деревянные триумфальные ворота в честь победы над Наполеоном и возвращении победителей. Потом, по проекту знаменитого БВ, в 1834 году, уже как каменное сооружение, встало в районе нынешнего Белорусского вокзала, украшая Москву и напоминая о Великой победе. То и другое мешало шустрым градостроителям. Ее убрали. Мешает проезду, перенесем. Это был отработанный прием. Все, что напоминает о победе России русского духа, или взрывалось, или сносилось, или, в лучшем случае, складировалось. Триумфальные ворота арку убрали на время, а получилось совсем. Прием этот не нов, он отработан у такого рода зодчих. К счастью, ее основные части сохранились в музее Щусева. И вот где-то после войны, после замораживающей антицерковной, антирусской оттепели Хрущева, где-то шевельнулась память и совесть, обозначился патриотизм и пошел слух. Триумфальную арку восстанавливает, это ж победа русского духа. В выступлении Гагарина на пленуме комсомола в 1965 году, о котором мы уже упоминали, он сказал В Москве была снята и не установлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность? Я мог бы продолжить перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много. Говорят, Брежнев на это отреагировал так. Гагарин есть Гагарин. Поэтому первое, что мы сделаем, это обязательно восстановим Триумфальную арку. Но где? Сказали, что в конце Кутузовского проспекта. И вот в 1968 году она встала там посреди проспекта. Встала в день Октябрьской революции. Чудно, здорово но подойти к ней нельзя. С двух сторон мчатся автомобили. Мы решили запутать бдительных милиционеров и подъехали к ней на машинах, которые отпустили. Подошли к триумфальным воротам, в нашем просторечии Карки. Впереди Владимир Солоухин. Он перекрестился, с ним все остальные. Владимир Алексеевич торжественно сказал... Вот и начинает восстанавливаться слава России. Помолчал и продолжил Володя. Доставай. Поэт Владимир Фирсов, как всегда, был наготове, достал пол-литру солененькие огурчики. Боже, царя храни. Но слова знал лишь Салаухин. Предложили и спели солдатушки. Браво ребятушки! Когда приготовились выпить по второй, подъехала милицейская патрульная машина. Вышел немалого роста строгий капитан, отдал честь и сказал, — Граждане, вы, конечно, знаете, что ни заходить сюда, ни выпивать в общественном месте нельзя. Мил человек протянул известный всем писатель Михаил Алексеев, прошедший с боями от границы до Сталинграда а потом до центра Европы. Ты знаешь, что вчера случилось великое событие? Восстановили триумфальные ворота в честь победы над французами в 1812 году. А мы, русские писатели, Владимир Солоухин, Михаил Алексеев, Гороль Тригестан, Анатолий Никонов, Валерий Ганичев, Владимир Фирсов, это событие торжественно отмечаемо. Или нельзя? Капитан снова отдал честь. — Поздравляю. Ведь хорошо поставили рядом с поклонной горой, где Наполеон так и не дождался ключей от Москвы. И вот дождались побед на — Да-да, — ответил Алексеев. — Вон Бранденбургские ворота в Берлине до сих пор стоят. Капитан еще раз отдал честь и закончил. — А бутылочку и стаканчики, товарищи писатели, вы с собой... «Унесите, тут должно быть чисто. Жаль, что не могу с вами отметить на работе». И, садясь в патрульную машину, добавил «Переходите осторожно, ведь движение сильное». Все отметили «Образованный милиционер». Володя Фирсов, знакомый со всеми милицейскими службами, серьезно добавил «А как же?» «Тут каждый день Брежнев ездит». Почему-то все согласились, что на пути генсека должны быть образованные милиционеры. Так мы отметили общепатриотическое событие. Расул. Дагестан силой присоединили к России, а теперь только силой могут его отделить от России. С кучей шуток... Комком веселья, сопровождаемый улыбками и часто смешным акцентом, буквально врывался в издательство Расул Гамзатов. Шутки, наигранные удивления от выпущенной книги, а таких у нас выходило немало, исходили от него. У него были неплохие переводчики — Яша Козловский, Наум Гребнев — Но когда он решил создать и создал книгу «Мой Дагестан» — своеобразную эпопею народной жизни, обычаев, быта, Юра Мелентьев посоветовал Расулу, чтобы его Дагестан перевел лучший знаток народного русского языка, известный всей стране Владимир Салаухин. Владимир взялся за это дело со всей тщательностью. Был в аулах, беседовал со стариками, слушал дагестанские предания. Честно говоря, я несколько раз бывал в Дагестане, но, заметьте, те особенности. Понять сказания, о которых рассказал Расул и истолковал Салухин, удалось лишь после прочтения моего Дагестана, который мы издали. Расул усиленно приглашал на своих шестидесятилетие. Я согласился, но самолет запоздал. Я прибыл к середине торжественного вечера. А на сцене была целая пирамида на фоне вершины Казбека, у подножия которой танцевал ансамбль Лезгинка. Выше, под нарисованными облаками, сидели аксакалы литературы. Мустай Карим из Башкирии, Кайсын Кулиев из Кабардино-Балкарии. А на самой вершине импровизированного Казбека сидел Расул. Там ему было удобно. В перерыве он сокрушался, что я опоздал. «Тебе первому в застолье дадим слово». «Застолье?» — началось ведущий, заявил. «А сейчас мы дадим слово большому другу Дагестана, замечательному человеку, любимому всеми нами». Он нагнулся к рассулу и довольно громко спросил, кто он, имя-то какое. «С фамилией справились». Я сказала о радости от книг, песен, стихов расула. Все больше становились известными его журавли, в которых Юра Милентьев попросил заменить слово Джигиты на слово солдаты. Ну, еще много хороших всяких слов. Но Расул встал и сказал Если такой самый большой друг, на выпей рок Коника. Я был еще молод. Тресв и храбр, и опрокинул этот почти бездонный рог. Через полчаса я ушел спать в гостиницу, через два часа вышел купаться в Каспийское море, возвратился в зал, а там вечер был в разгаре. Выступали представители всех тридцати трех национальностей, живущих в Дагестане. Крепка была дружба народов. Наутро Расул отправил меня в Гунип, где был такой чистый воздух, что секретарь обкома партии сказал, «Тут мы сделаем республиканский вытрезвитель». Посмеялся он потом, когда в горном ауле показали двери уборной, то бишь туалет. Когда распахнул двери, то чуть не упал в пропасть. «А мы выгребных ям не строим, все идет в природу», — хохотал На прощание Расул сказал одно из самых его памятных изречений или для сегодняшнего дня. «Знаешь, Дагестан силой присоединили к России, а теперь его только силой можно отделить от России». Пытаются, но у Дагестана в сердце Расул Гамзатов. Юрий Никулин лечил смехом. На одной из встреч известный клоун и артист Юрий Никулин, узнав, что я еду в Америку, попросил привести оттуда два анекдота. Я засмеялся, зная, что он коллекционирует их, но поставил условие — приступай к написанию книги. Не жизнь, а истории страны. Село, фронт, артист-цирка, встречи, анекдоты, в конце концов. Юрий Владимирович покачал головой, «Да я только анекдоты и знаю». «Прекрасно. Разделим книгу на две части. Две трети листа «Жизнь», а одна третья под голубой полоской «Анекдоты» идет?» Он неуверенно согласился. Идет. «Через три месяца я звоню. Ну, как дела с книгой? Да ты знаешь, сверху на две трети ничего не написалось, а снизу почти заполнилось». Через полгода звоню. Да вот снизу все заполнилось, а сверху все еще нет. Знаешь, что шутит, но в конце концов закончил. Я горжусь этой книгой, написанной одним из талантливых, радостных людей страны, замечательным артистом и человеком. Он был неисточимо добрый и веселый пригласил после этого в цирк всю мою семью, там показывал знаменитый номер с бревном, который они таскали с клоуном Шуйдины. Зал корчился от смеха, а Юрий Владимирович подбавлял жару. — Ну что ты так слаб? К нам сам Валерий Николаевич приехал. Зал, конечно, не знал, кто такой Валерий Николаевич, а моя дорогая мама Анфиса Сергеевна, приняв всерьез, обращалась ко мне — Попроси их не мучиться, если они тебя боятся. Они не мучились, они лечили смехом.